Глава пятая Мэйли меня раздражала, вот правда, и я еще думал, что Мару временами бывает надоедливой. Это было такое же, только поверх этого добавляла еще крупицу снобизма и нытья, и еда по ее меркам была недостаточно яркой на вкус, и солнце светило слишком сильно, то ветер был слишком холодным, то ветра не было вовсе, от чего палящее солнце ощущалось еще сильнее. И я был вынужден все это слушать. Радовалась бы лучше тому, что у нас вообще есть еда, что мы вообще живы и продолжаем путь, а не кормим рыб своими телами. Девушка слишком привыкла смотреть на всех свысока, что рядом постоянно крутятся слуги, которые удовлетворят любой ее каприз. Она в сущности не была плохой, порой даже милой но с возрастом как-то подзабыли выбить избалованность, что очень портило наши с ней общение. Апогеем этого стало ее просьба на вечер третьего дня путешествия. — У меня что-то ступни ноют. Нейт, не мог бы ты их мне помять? У меня от такой наглости даже слов не нашлось, а вот рукам работа нашлась. Я подхватил ее, заставив испуганно взвизгнуть, и просто выбросил с плота. — Ты чего творишь? — зашипела она, как кошка, ухватившись за борт. — Мэйли, вот скажи, чем я сегодня занимался? — спросил я, присев на корточки перед ней. э Э-э-э, ну... — она немного растерялась, смотрела на меня округлившимися глазами и пыталась понять, что именно я хочу услышать. — Я готовил тебе еду, выпаривал воду, учил технику водомерки и просто медитировал. Ах, да, и еще поймал две свежих рыбины. Что делала ты?» Тишина в ответ. «Ничего, ты не делала ничего. Даже рыбу разделывать пришлось мне, потому что от нее руки, видите ли, воняют. И теперь вопрос. У кого действительно из нас двоих устали ноги?» «Ты хочешь, чтобы я помяла тебе ступни?» — скривилась девушка. Я вздохнул, покачал головой, ухватил ее за шиворот, и втащил обратно на борт. «Я просто устал, что эти дни ты сидишь у меня на шее. Начинай уже вносить вклад в наше выживание, иначе я разделю плод и плыви куда хочешь, выживу и сам». «Ты этого не сделаешь. Я Мэйли Сен, праправнучка самого лорда закона, ученица лорда удачи, и ты не посмеешь?» «Это там ты, дама из семьи Сен, внучка и ученица лордов». Я махнул рукой в сторону. А тут ты просто бесполезная девица. И знаешь что? Даже от бесполезной женщины может быть толк. Какой? Ее лицо вытянулось, а я лишь нахально улыбнулся. В тот же миг ее щеки порозовели, а во взгляде вспыхнуло такое возмущение. Я? Да я... Я же... Но тут она вспомнила другие мои слова, что это где-то в другом месте... Она знатная дама и мгновенно прикусила язык. За тот вечер она больше не проронила ни слова, сидела надувшись в своем углу навеса и изредка бросая на меня обиженные взгляды. Надеялась, что я приду извиняться. Вот еще, лорды, да это было лучшее время за все наше совместное плавание. Тишина и покой. Никто не вырывает меня из медитации, потому что скучно и не смеется надо мной когда срывается техника водомерки, и я проваливаюсь под воду. Впрочем, оказалось, что это затишье перед бурей. Наутро Мэйли Сэн решила доказать, что она вовсе не бесполезная, и, лорды, лучше бы она просто сидела и ныла. Вначале она решила приготовить нам завтрак. Вышла, мягко скажем, несъедобно. Она при этом давилась своей готовкой, отчаянно пытаясь сделать вид, что все очень вкусно а спустя час блевала на краю плота. Когда ей полегчало, решила, что может быть полезной в другом, в ловле рыбы. Я вручил ей шелковую нить с крючком. В качестве наживки выступал кусок хлеба. В тот момент я думал, что это идеальная возможность ее чем-нибудь занять. Знай, сиди себе, доследи за нитью в руках, но она и тут ухитрилась создать проблемы. Каким-то образом она ухитрилась насадить на крючок свой палец на ноге. Дух спирали! Так и хотелось завопить. Женщина! Да как ты вообще дожила до своих лет? Теперь мне понятно, почему Мерион всегда казался мне таким спокойным и умиротворенным. Да рядом с ней ты либо сбежишь, либо познаешь мудрость вечности, обретая внутреннюю гармонию, когда ничто в мире не способно тебя поколебать. Пришлось оказывать ей первую помощь, попутно выслушивая очередную порцию нытья. Ох! Я надеялся, что на этом все и закончится, что она успокоится и опять будет сидеть в тенечке, но, кажется, такой позорный проигрыш в рыбалке слишком сильно ее задел. Она решила, что не успокоится, пока не выловит рыбу нам на ужин, и плевать ей было, что еды у нас хватало. Одних только пилюль жизненных сил у меня было на много месяцев в запасе. Да и простой еды в хранилище лежало достаточно, чтобы время от времени себя баловать. Но нет, она уперлась и с важным видом рыбачила. Решив не пугать рыбу очередными тренировками в технике, устроился поудобнее и погрузился в медитацию. Первый круг энергии, второй... Все-таки сложно оценить... Насколько сильно Рю изменил мою жизнь. Я только что открыл еще один узел. Техника поглощения мира просто изумительна. Позволяет собирать в разы больше энергии, чем любая обычная медитация. Я словно создавал вокруг себя водоворот, поглощающий частицы силы из всего вокруг. А ведь в свитке, оставленном Рю, описывалась и более совершенная версия. Техника истинного поглощения мира но для нее нужно несколько недоступных мне узлов. Да и на живые существа она влияет гораздо сильнее, чем обычная. Хлюп! Звук поблизости отвлек меня и невольно заставил открыть глаза. Было похоже на всплеск воды, только гораздо более громкий того, что бывает при броске крючка. Мэйли, я поднялся на ноги, оглянулся и понял, что девушки на плоту нет. «Мэйли!» — мгновение замешательства, и я тотчас прыгнул за борт. И действительно, Мэйли оказалась в воде. В этот момент брыкающуюся девушку на дно утаскивало нечто. Даже и не знаю, как эту штуку лучше всего описать. Не видел никогда ничего подобного. Не тело, а сплошь множество щупалец. Выставил руку перед собой, и в ладони появилась рукоять рейхера. Меч я использовал для придания себе дополнительного ускорения. Чтобы нагнать их, у меня ушло примерно пять ударов сердца. Оказавшись рядом, рубанул по щупальцу, без труда его перерубая. Подхватил девушку за талию и рванул, что есть сила на поверхность, но у морского чудовища были другие планы. Оно, истекая темной, словно чернила кровью, бросилось за нами. Одно из щупалец оплело ногу и дернуло с такой силой, что я выпустил из рук женщину. Собирался рубануть и его, но уже другое щупальце оплело руку с мечом. Сильная тварь, даже сильнее меня. От той силы, с которой она сжимала мои конечности, аж кости трещали. Но так просто со мной не справится. Рейхор мог действовать и сам. Мечу не хватило сил, чтобы рассечь щупальца без моего участия. Так что пришлось использовать сдвиг. Хватка на руке ослабла, и я смог высвободить ее. Янтарная техника демонического меча. Малый разрез смерти. Рубанул атакой, и тварь практически располовинила. Щупальца еще трепыхались, но уже безвольно. Первая мысль — быстрее всплывать. Но я себя одернул, видя, как туша уходит на дно. Это же не морское чудовище а, скорее всего, какой-то одержимый зверь, а, следовательно, в нем может быть ядро. Пришлось нырнуть глубже, нагнать тушу и начать копаться в ее потрохах. И ведь даже не поймешь, где в ней находится сердце, уж слишком мало общего с привычными животными. Но мне повезло. Покопавшись во внутренностях, почувствовал что-то твердое, откуда исходила едва заметная сила. Быстро вскрыл и достал голубоватый камешек, что едва заметно светился в темноте. Действительно ядро. Закончив с разделкой, поспешил наверх. Воздуха осталось совсем немного. «Ох, хвала лордам!» — облегченно выдохнула девушка, успевшая забраться на плод. «Я уж думала, эта штука тебя сожрала!» «Не дождешься!» — злорадно осклабился я и тоже выбрался из воды. «Ты вообще как?» Нормально, испугалась только. Я рыбачила, заметила какое-то движение в воде, подошла посмотреть, и тут меня эта дрянь исцапала, обхватила щупальцами и утащила в воду. Девушка обняла себя руками за плечи и задрожала. И я даже ничего сделать не могла. Что это вообще было? Спроси, у кого другого, пожал я плечами. Я не спец по морским тварям. Зато вот что вытащил. Я бросил ей камень. Девушка его поймала и покрутила в руках. «Прохладный. Ядро зверя?» «Да. Правда, не знаю, насколько ценен». «Не очень. Довольно слабый зверь-хранитель. стихии воды. Но пару сотен спиров за него выручить можно». Немного отрешенно ответила Мэйли и бросила камень мне обратно. Ядра зверей — штуки достаточно ценные, позволяют не только восполнить духовную энергию, как пилюли, но и усиливают сродство стихии. Будь у меня сродство с водой, то это ядро могло бы сделать меня немного сильнее, а так оно для меня почти бесполезно. Как простая алхимическая пилюля, разве что энергии дает больше и дольше. Съедаешь, и оно может подпитывать тебя в течение часа или двух, если верить тому, что мне доводилось слышать о них. Хотя доводилось слышать, что если съесть ядро царя зверей, или божественного зверя, то можно научиться особым техникам, но я как-то не слишком в это верил. Подобных монстров так просто не встретишь. Вот Хельграл, скорее всего, божественный зверь, и сила у него почти такая же, как у лордов. Мейли после пережитого спряталась под навесом, укуталась в одеяло и, напившись теплого вина, просто отключилась. Хороший способ борьбы со стрессом. Следующие четыре дня я только и делал, что занимался обучением техники водомерки. Все равно ничем другим, кроме медитации, заниматься было нечем, а медитировал я в основном ночью. Для сна мне требовалось совсем немного времени, а ночного времени с лихвой хватало, чтобы восполнить потери сил. С техникой же все не ладилось, но, кажется, я начал понимать, в чем именно проблема. Техника водомерки не создано для такой воды. Уверен, что те, кто создавал эту технику, учились на каком-нибудь пруду, возможно, вообще у себя в поместье или на небольшом озерце, где практически нет волн и натяжение воды относительно ровное. Тут волны порой достигали метра, и именно поэтому я то и дело проваливался в воду. Означало ли это, что изучение техники безнадежно? Нет, она работала. Я мог сделать пару шагов, удерживаясь на поверхности воды, но нужен был слегка иной подход, что ли. Нужно самостоятельно модернизировать технику, подстроить ее под бурные воды. Оставалось понять, как. Мэйли за эти четыре дня выбиралась из-под навеса, только чтобы справить нужду, и то быстренько, не желая задерживаться у края плота. Помимо прочего, она перестала ныть, жаловаться, да и вообще говорить. Просто таращилась вдаль, прижав колени к груди и размышляла о чем-то. Поначалу я радовался тишине, но с каждым новым днем ее поведение вызывало беспокойство. Мэйли, позвал я ее. Она повернула голову и вопросительно посмотрела. «Ты умеешь играть на чем-нибудь?» «Разумеется!» Ненадолго она вернула в голос аристократические нотки которые я не слышал с момента ее купаний с морским чудовищем. — Я же закончила Небесную Академию и умею играть на восьми музыкальных инструментах. — А на чем лучше всего? — На арфе. — А что-нибудь поменьше? — Неплохо играю на флейте, — пожала она плечами. — Можешь сыграть? — Сейчас? Я кивнул. Она нахмурилась и словно немного смутилась, Затем достала из пространственного кольца музыкальный инструмент и неуверенно покрутила его в руках. Что-то не так? Нет, просто давно не играла. Маме очень нравилось, как я играла на флейте. Она шмыгнула носом. Видимо, с этим связаны какие-то воспоминания. Но не стал расспрашивать. Мне, по большому счету, не было до этого никакого дела. У каждого из нас есть старые шрамы, которые лучше лишний раз не теребить. Мэйли поднесла флейту к губам и заиграла. Вначале неуверенно, я бы даже сказал, неуклюже. Звук выходил неровным, пальцы двигались не так, как нужно, но и сама девушка это понимала, на ходу исправляясь. Не прошло и пары минут, как мелодия выровнялась, а звук стал приятным и мелодичным, ласкающим слух. И ведь не соврала И впрямь хорошо играет. Я даже невольно заслушался. Музыка напомнила мне в начале о тренировке стиля танцующего дракона. Как отчаянно я пытался выучить его, но выходило лишь жалкое подобие техники рю. А затем, что все это было в той роскошной гостинице, в которой я веселился с друзьями. Как мы сидели и слушали музыкантку, как Мия вырубилась, выпив слишком много, как Мару приставала и пыталась вынудить меня поцеловать, а я делал вид, что не понимаю намеков. Мару. Мне ее не хватало. Это было так странно. Я все еще любил Юл Эй. Она была одним из важнейших людей в моей жизни, и это не изменится никогда. Но вместе с тем наш разговор в какой-то мере меня освободил. Это новая жизнь, новый путь, и мы вольны сами выбирать, каким он будет. Юл решил отыскать его самостоятельно, без меня, по крайней мере, сейчас. А я лишь после того, как принял чувство Мару, смог с этим смириться. Сейчас, сидя на плоту и слушая музыку Флейты, я осознал, что толком и не жил именно для себя. И временем, когда я мог наслаждаться новой жизнью, был Дайвард. А дальше Дорман, испытания храма, «Школа багрового возмездия» и теперь шестой виток. После Дайварда моя жизнь была либо битвой, либо подготовкой к битве. Тренировки в личном убежище и артефакторика. И я совру, если скажу, что мне все это не нравится. Нравится сражение, нравится ручной труд, нравится создание схем артефактов. Но зачастую я делаю это не потому, что хочу, а потому что нужно. Потому что должен двигаться вперед, должен стать сильнее. И та ночь с Мару многое изменила. Возможно, это была первая вещь, которую я, правда, хотел. Сам не знаю. Это все молодое тело, полное огня, и еще не знавшая женщины. Или я просто так погрузился в битву, что переставал что-либо чувствовать за ее пределами, и с помощью девушки попытался это сделать. Та ночь была ошибкой но вместе с этим лучшей ошибкой, которую я только мог совершить. Проснувшись тогда утром, я ощутил, что ощущал лишь рядом с Юл, умиротворение, покой, которого не знал большую часть своей жизни. Пора перестать врать самому себе, Нейт. Ты влюбился. Несмотря на все эти шрамы, покрывающие сердце, оно все еще способно дарить любовь. И вместе с этим, где-то в глубине души, Еще жил страх. Страх того, что Мару ужаснётся и возненавидит меня, осознав, чем я являюсь на самом деле. Чудовищем, сеющим смерть и пирующим на поле боя. — У меня плохо получается, — внезапно спросила Мэйли. — Ты вроде только начал улыбаться, а потом внезапно помрачнел. Я плохо сыграла финал? — Нет, я отрицательно помотал головой. «Ты прекрасно играешь. Возможно, даже лучше, чем все музыканты, которых я слышал. Просто навевает не очень приятные мысли». «Можешь поделиться, если хочешь. Я умею слушать». «Нет, извини. Это личное». Она кивнула, не став настаивать. «Послушай, а ты можешь подобрать мелодию в такт волн?» «В такт волн?» Удивленно вскинула она брови, затем нахмурилась, и посмотрела на воду. «Даже не знаю. Дай попробую». Она начала перебирать мелодии, неотрывно смотря на бьющиеся о борт плота волны. Это длилось несколько минут, мелодии сменяли друг друга, порой она брала одну и старалась ее тянуть. Но в конце концов опыт и умение взяли свое, и она смогла подобрать нечто подходящее. «Отлично». «Да, очень хорошо», — кивнул я. «А теперь играй. Старайся играть погромче, чтобы я точно слышал». Я направил энергию из сосредоточия в меридианы, создавая нужный узор и добавляя еще пару узлов, которые, как мне казалось, должны помочь в сложившейся ситуации. Я шагнул в воду, слушая музыку, и стараясь, чтобы энергия в меридианах текла ей в такт. Шаг. Второй. Третий. Приходилось удерживать очень большую концентрацию. Но учитывая, что это только освоение техники, ничего удивительного. Дайте время, и я смогу скользить по волнам, словно лодка. Четвертый, пятый, шестой. Все еще держусь. Седьмой, восьмой, девятый. Это уже новый рекорд. В конечном итоге я смог обойти плот вокруг. И с довольной улыбкой поклонился Мейли. Она тут же перестала играть, заулыбалась и поаплодировала мне, а я без музыки потерял концентрацию и рухнул в воду. Ой, извини, это потому, что я перестала играть? Спросила она, когда я забрался на плот. Не волнуйся, ничего страшного. Главное, я стал понимать, в чем была проблема. Поможешь мне? Играть тебе? Да, думаю, с помощью музыки я очень быстро освою эту технику». Я улыбнулся ей и вдруг заметил, что девушка смотрит куда-то мне за спину. Повернул голову и, прищурившись, заметил темные тучи вдалеке. «Это...» — начал я. «Да, это шторм, и, кажется, мы идем прямо в него».